Павел Корнев Чертопалов, Книга первая Аспект белия Смерти 0-0. Белый цвет смерти Саваны бедноты, мраморное надгробие богатеев, выбеленные временем черепа и кости тех и других, а еще астрал. Чуждая всему живому стихия оказалась белее молока, белее даже свежевыпавшего снега. Это я осознал после того, как резкий тычок межлопаток лопаток бросил в белую муть каменной купели. А до того наивно полагал, будто очищение духа всего-навсего ритуал вроде церковного омовения небом. Ничего подобного. Я ухнул в бездонную пучину. Завис в ней муравьем в смоле или даже вмерзший в лед рыбиной. Зашелся в безмолвном крике, не в силах вытолкнуть из себя ни звука. Белизна, тишина и стылость легко проникали в душу и заморозили саму мою суть. Поставили на грань между жизнью и смертью. А затем на краткий миг или даже на всю клятую вечность утянули за край бытия. Изменили окончательно и бесповоротно. Или же это изменился я сам? Опомнился, совладал с растерянностью и превозмог страх. Напитал злостью и болью, теплившийся где-то в глубине души, огонек атрибута. «Гори!» С сгинула под натиском лютого жара. Тишину разметал в пламени, а белесая муть астрала разом вскипела. И меня выдернули из купели, выволокли за пределы погасших линий Пентакля. Бросили на каменный пол. «С возвращением, адепт!» — услышал я, скорчившись на мраморной плите... С бешено колотящимся сердцем, клацающими зубами и сведенными судорогой мышцами, при этом совершенно сухой. Накатила волна невероятного облегчения. Я переборол дрожь, собрался силами и поднялся на ноги, растянул в беспечной улыбке губы. Выгорело. Теперь я в заправдошний тайный знатец Мака колдун адепт! Только вот последствия ритуала не ограничились одним лишь очищением духа. И в заполонившей меня березне мало-помалу стали парализоваться новые краски. Нечто, таившее до поры до времени в глубинах духа, взялось тянуть в себя силу, изменяться и расцветать. А попутно перекраивать еще и меня, делая кем-то большим, нежели простой адепт. «Черти драны! Теперь-то что еще 0.1 Иной раз судьба подает нам знаки, будто бы даже шепчет на ушко «Никуда сегодня не ходи!» Или, напротив, подталкивает спину, суля успех и удачу. Жаль только, эти смутные знамения становятся ясны и понятны, лишь когда все уже свершилось. И ты либо ковыляешь прочь, зажимая пальцами разбитый нос, либо гордо ушагиваешь, принча в кулаке монетами. Если, конечно, и вовсе сумеешь расслышать, и впоследствии припомнишь тут судьбоносный шепоток – «Я не смог». Просто шлепал босыми ступнями по раскише после ночного дождя дороги, придерживал свисавший на ремне с плеча короб и прикидывал, как бы не увязнуть в очередной глубоченной луже. Ноги уходили в жидкую грязь, где по щиколотку, а где и глубже. Зазеваешься и будешь потом дергаться на потеху лавочникам и вольготно катившим на телегах возницам. Четверку заступивших на дорогу парней я приметил, лишь когда до тех оставалось шагов 10, не больше. Глянул, узнал, кивнул. «Здоров, босики!» Ответ поразил до глубины души. Самый упитанный из четверки сложил на груди пухлые руки и заявил. «Куда прешь, худой? Деньгу гони!» За такое обращение стоило дать в морду безо всяких разговоров, но я сдержался и руки распускать не стал, правда, и ответил в том же духе. Да ты же, дей, не как белины объелся?» — спросил, подходя к сынку мясника и его подпивалом. Обидное прозвище заставило паренька стиснуть кулаки. Это наш перекресток, понял? Мы теперь здесь монету сшибаем, или плати, или разворачивайся и проваливай. Я от изумления даже растерялся как-то: Не пустить чужака во двор это святое. Со своей улицы пинками гнать тоже в порядке вещей. Да и не во все кварталы стоит заходить, если силу за собой не чувствуешь. Но брать деньги за проход по перекрестку. «Да нет, они точно белины, объелись». Захотелось сказать, что это не по правилам. Пригрозить, что гнилой дом такого никому не спустит, и мы будем гонять их по всей округе. Напомнить, что местная заправила Бажен обдерет за такое самоуправство, как Липку. Вот только... Это было все равно, что расписаться в собственном бессилии и спрятаться за чужую спину. А здесь и сейчас прогнуться. Жердея сам прекрасно знал, что гнилой дом этого так не оставит. Ну и какого тогда лешего? Какая я ему под хвост попала? Язык проглотил. Поторопил меня ребой и прищокнул пальцами. «Монету гони, худой!» Ни на эти слова, ни на смех остальных я внимания не обратил. Четверо против одного. Не тот расклад, при котором стоит затевать честную драку. Не сдюжу, точно ребра пересчитают. Еще и короб с инструментами поломают сволочи. Острый укол страха обернулся вспышкой лютой злобы. Но я совладал с бешенством и обвел взглядом парней, выискивая слабое звено. Жердяй заводила, на него давить бестолку, точно слабину не даст. Бык тугодум, тупой как пробка, ума не хватит испугаться. Третьим в ряду стоял незнакомый, круглорицый и белобрысый паренек, год или два, младше меня, в потрепанных, но аккуратно заштопанных штанах и рубахе. Еще и в ботинках был один из всех. «Этого первый раз вижу. Так сразу и не понять, что за фрукт». Оставался Рибой. Сам по себе он ни рыба, ни мясо. Прогнул. Чуть перекосившись на бок, я сунул руку под крышку короба и улыбнулся. «Монету захотел, Рибой!» Обо всех остальных я вроде как позабыл, и парнишка чутьем уличного босика сообразил, что дело пахнет жареным. Подобрался и чуть втянул голову в плечи. «Ну да!» — все же заявил он, переборов неуверенность. «Деньгу гони!» «Так и подойди и возьми!» — оскалился я и, противореча собственным словам, шагнул вперед и чуть в сторону, прямиком к Ребому. «Ты куда?» — попутно вытянул из короба руку с сапожным ножом. И паренек испуганно отшатнулся, а еще от меня попятился новенький, тот, что в башмаках. Жердяй откровенно растерялся. Боик попросту разинул от изумления рот. «Ну чё ты, Ребой? Продолжил я наседать на свою жертву лишь самым краешком глаза, следя за реакцией остальных. Парень оступился и едва не упал. И тут от соседнего дома засвистели. "Взду их, серый!» — крикнул знакомый малец из соломенного переулка. Заинтересовался происходящим и кативший к прилавку тачку с овощами зеленщик. «Вы что тут за балаган устроили?» — возмутился он, послеповато щурясь. Прежде чем я успел хоть что-то ответить, распахнулась дверь мясной лавки, и на улицу шагнул пузатый мужик в пестревшем бурыми пятнами фартуке. «Что за шума драки нет?» – пробасил он, оглядев на своими близко посаженными свинячьими глазками. «Сынок!» Я перехватил рукоять ножа, прижав клинок к предплечью, и укрыл руку за коробом. «Уважаемый, а за проезд по перекрестку сколько брать станете?» Еще и успел опередить замешкавшегося с ответом жердяя. «Понятно, с прохожих деньга, а вот с телек гроша будет мало, разве нет?» «Чего?» — прорычал Пузан. «Ты чего еще сочиняешь, баламут?» «Так вот же...» — указал я мяснику на его сыночка. «Сказал, что теперь это ваш перекресток. Мол, будете звонкую монету за проход шибать. С бажаном все решено уже». Помимо зеленщика и в атаке малолетних пацанов стычкой заинтересовались две клуши из соседнего дома. А после этих моих слов начали замедлять шаг и случайные прохожие. Лицо мясника в раз сравнялось светом с панцирем вареного рака. Че! Вновь взревел толстяк, уставился на своего столь же упитанного сыночка и потребовал. «Живо в лавку!» Не тут-то было. Жердяй рванул прочь, аж пятки засверкали. Его подпевал и метнули следом. Разве что бык замешкался. Но что с дурачка взять? Я дураком не был, и потому терпения взбешенного мясника испытывать не стал». Повернул на соседнюю улочку и пошел, пошел, пошел. Попутно спрятал в короб сапожный нож. Судьба сегодня определенно на моей стороне, решил, дойдя до соседнего квартала. Что ж, наверное, так оно и было. Заречная сторона далеко не самая пропащее городское предместье. Пусть державшиеся друг друга красильщики и кожевенники и жили куда как богаче, да только те из наших, кто к ним ухаживал, потом с непривычки к тамошней воне едва лёгкие не выхаркивали. О городских скотобойнях и не говорю. На фабричной стороне, во всех этих вечно затянутых дымом угольках, трехтрубных углах, дожаровнях и вовсе приходилось дышать через раз. А монету тамошних работяг водилось ничуть не больше нашего. Ходили драться, знаю. Пристань яма жили на широкую ногу. Вот только обитали там самые лихие в городе ухари. И немало босиков отправилось перехваченной глоткой под пирс или в сточную канаву, просто из-за неосторожного слова или косого взгляда. Тамошних заправил тоже, бывало, резали. И поодиночке и с ближниками. Впрочем, не о том речь. Как уже сказал, заречная сторона не такое уж и паршивое местечко, но в сравнении с кварталами Среднего города она казалась самой настоящей помойкой. Стоило лишь перейти Черный мост, и в раз пропали отиравшиеся по переулкам и подворотням жутенькие молотчики. Стихли крики бродящих от двора к двору точильщиков-ножей и лудильщиков. На смену им пришли чистенькие лоточники и уличные торговки. Начали попадаться не только булочные, но и кондитерские. Протянулись вдоль дорог дощатые тротуары. Обычным делом стали трехэтажные дома, а босые ступни зашлепали под деревянной мостовой. Пройдя пару кварталов вверх по Нагорной улице, я сполоснул ноги в канаве рядом с поилкой для лошадей и насухо вытер их тряпкой. После натянул латанные, перелатанные чулки и вытащил из короба разношенные ботинки со стоптанными подошвами и на честном слове державшимися каблуками, надеть которая получилось лишь подогнув пальцы. «Ходить в таких колодках — то еще мучение, но иначе никак» иначе мигом подручные квартальных надзирателей в зашей погонят. А то еще и горячих всыплют. Босикам в среднем городе не рады. Придирчиво оглядев блестевший свежей полировкой козырек, я нахлобучил на голову картуз и облачился в суконную жилетку. Дальше двинулся уже преисполненное чувство собственного достоинства и безо всякой спешки. Чай не какой-нибудь босяк шлындает, и не ротозей по сторонам глазеет. «А солидный человек по делу с полом на то правом идет, Прибавил шаг, лишь проходя мимо занимавшего целый квартал монастыря пепельных врат, где помимо обители нашлось место мрачной громаде церкви серых святых, странно-приемному дому и даже госпиталю. Нет, собиравшим на окрестных улочках пожертвования послушникам, некоторые из которых были подпоясаны красными шнурами адептов, не было до меня никакого дела. А вот с местными нищими отношения откровенно не складывались. Чужаков здесь привечали ничуть не больше, чем на заречной стороне. А я был именно что пришлым и долю в общий котел местным жуликам не вносил. Поначалу даже гонять пытались, только не на того напали. Да и не просто так с помощником квартального столковался. Здесь не наши беззаконные улочки, Здесь власти куда как сильнее за порядком следят. И все же, когда прошел еще пару кварталов, спину зло прошипели. «С огнем играешь, крысеныш!» «Сгинь, плесень!» Столь же негромко огрызнулся Яна, вынырнувшего из подворотни нищего с повязкой на глазах. Обогнул участок мостовой, где бригада чернорабочих только-только пролила гудроном бруски, и повернул на замощенной брусчаткой каштановый бульвар. В дальнем его конце начинался подъем на холм. И виднелись окруженные высоченными коваными оградами особняки. Но там не делать было нечего. Да и не пустят. На холме располагались городские резиденции боярских и дворянских родов, банкирских домов и торговых компаний. Улицы там патрулировали конные стрельцы. Эти нагайкой протянуть могли, а частная охрана богатеев лютовала и того пуще. Я миновал театр, перед входом в который разыгрывала сценку парочка актеров. Наметанным взглядом приметил среди зевак карманника и едва успел сгробастать принесенный ветром бульварный листок. Сунул газету в короб и двинулся к двухэтажному каменному зданию, выстроенному чуть на особицу от соседних домов. К его входной двери вели полукружья мраморных ступеней, а витраж на фасаде сверкал в солнечных лучах разноцветием ярких красок. На бирюзовом фоне там раскинулось величественное древо с рубиновыми, оранжевыми, багряно-черными и уже опадающими желтыми листьями, а кора была цветом заморского индиго. Странное сочетание цветов завораживало и притягивало взгляды. Прохожие то и дело замедляли шаг. Иные даже замирали на месте, но никто из этих зевак не пытался войти и оценить, как выглядит витраж изнутри. Клуб под сенью огнедрева был для избранных. Усатый привратник в пронзительной синей ливреи и обтягивающих бриджах хмуро глянул из-под кустистых бровей. Жестом затянутый в белую перчатку ладони велел повернуться кругом, И мой внешний вид вполне подобающим. К гостям приставать не вздумай, в которой уже раз предупредил он. После, небрежным жестом, поправил короткий цилиндр и вновь неподвижно замер на верхней ступеньке крыльца. Ну а я скромненько расположился на ступеньке самой нижней, сбоку, как можно дальше от входной двери. Устроил перед собой короб, который заодно служил подставкой для ног клиентам. Начал раскладывать рядышком щетки, скребки, трепицы и банки с разноцветной ваксой. Грязная обувь — удел бедноты. Для уважающего себя человека попросту невозможно явиться в гости, присутственное место или ресторан в нечищенных туфлях. А улицы замыщены не везде. Во дворах лужи, на дорогах конские яблоки. И тут я. — От скоблю вычищу заполирую. Разумеется, работали в квартале и другие чистильщики, но бульвар был людный, хватало клиентов и мне, и с загорелым дядькам, выкупившим в управе патенты и застолбившим за собой все хлебные места. Я нет, я был здесь чужаком на птичьих правах. Чистил обувь гостям клуба и за это отстегивал треть заработка привратнику. А еще треть уходила в карман подручного квартального надзирателя, который закрывал глаза на то, что моими услугами пользуются и обычные прохожие. А иначе никак, иначе ловить здесь было нечего. Редко-редко меня вызывали в переднюю клуба, и еще реже после этого удосуживались заплатить. Сюда господа не приходили, а приезжали, обувь им чистили лакеи. Вот и сейчас пассажиры трех, один за другим, остановившихся у крыльца экипажей, в мою сторону даже не взглянули. Сразу прошли внутрь. Впрочем, ерунда. Набегало в итоге не так уж и мало. В удачные дни получалось выкраивать себе половину заработка. В редкие, неудачные я не жадничал и отдавал своим покровителям почти все, лишь бы только не лишиться их расположения. Уж больно непросто было столковаться с этой парочкой. Но дело того стоило. Пусть чистильщику обуви и не светит сорвать большой куш. Зато удачное место обеспечивало неплохой и, что самое главное, стабильный доход. В гнилом доме таким больше никто похвастаться не мог. У нас либо густо, либо пусто. Но и в долги влететь тоже ничего не стоит. Это запросто. Подошел молодой человек в неброском сером сюртуке и свободного кроя штанах. Приветствуя привратника, он прикоснулся пальцами к полям котелка, затем поставил ногу на короб и огляделся по сторонам. «Удачный намечается денёк, да?» С усмешкой произнёс помощник квартального надзирателя, проведя ногтем пореденькой полоски усиков над верхней губой. Блеснул медью, висевший на цепочке свисток. Я занялся его грязными ботинками и кивнул. «Ага, лило, как из ведра!» Дождь шел всю ночь напролёт, а вот к утру распогодилось, так что сейчас и вправду было самое время воспользоваться услугами чистильщика обуви. Помощник квартального оценил состояние своих ботинок, небрежно бросил. Работай. И зашагал прочь, но сразу замер, уставившись куда-то вдаль улицы. Я проследил за его взглядом и увидел, как спешно разбегаются прохожие с пути, катившего по дороге парового экипажа. «В нашей округе появление самодвижущейся коляски собрало бы целую толпу. Здесь же за чудо-агрегатом увязались лишь двое мальчишек, хотя хватало на улице и разносчиков, и ставящихся своей бесшабашностью подмастерьев». Когда самоходный экипаж остановился перед крыльцом и стал виден боярский герб с черным змеем на лиловом поле, я опасливо втянул голову в плечи и постарался сделаться как можно незаметнее. «В клуб прикатил тайно тайнознатиц из родовитых». А более вздорной публике было не сыскать. «Куда там под выпившим ухарем?» Шофёр в блекло-лиловой ливреи остался за рулем, а из экипажа выбрался молодой человек с цепким взглядом охотника на воров. Молодчик глянул на меня, будто с тылым ветерком повеяло. Затем осмотрел улицу и лишь после этого распахнул дверцу пассажирского отделения. Из того появился седовласый старик. С подножки он шагнул сразу на вторую ступень крыльца. А там вдруг навалился на трое с ручкой в виде змеиной головы и уставился на меня. Зрачки тайно знатся цветом оказались под стать полю герба. Были они лиловыми и ничуть не выцветшими. Прежде чем я успел разглядеть хоть что-то еще, старик вдруг хрипло каркнул. «Прач!» Я соскочил со ступеньки, и тотчас трость стремительно крутанулась, расплывшись в едва различимую глазом полосу. Спас опыт уличных драк. Чуть приподнял ногу и удар не раздробил колено, а пришелся по голени. В голове будто шутиха взорвалась. На какое-то время мир попросту перестал существовать. Точнее, из действительности выпал я сам. Очнулся на мостовой, когда экипаж уже укатил прочь, а злобный старикан скрылся в клубе. Но его спутник задержался на крыльце. Именно он и скомандовал. «Избавьтесь от мусора!» Из глаз у меня текли слезы. Нестерпимо ныло под коленом и болела прокушенная губа. А голова и вовсе шла кругом. Но на улице не выжить тому, кто не умеет держать удар. Я вмиг бросил зажимать ладонями отбитую ногу и принялся запихивать в короб щетки и скрипки. Уже взял банку с ваксой, когда привратник вдруг ухватил меня за ворот и рывком стащил с крыльца. Помощник квартального приложился ботинком по коробу. Я наклонился поднять его, и это стало ошибкой. Привратник так нападал ногой под зад, что меня бросило вперед и устоять не вышло. Прокатился на животе, разрывая рукава и саживая локти. Следующий пинок пришелся по коробу. Стенка его проломилась, крышка распахнулась, содержимое разлетелось по сторонам. А только я вскочил, и привратник угрожающим замахом пресёк попытку задержаться, дабы собрать пожитки. «Убирайся!» — гаркнул он. «И чтобы я больше тебя здесь не видел, каденыш. Прохожие засмеялись, кто-то издевательски засвистел. Стало так обидно, что аж зубами скрипнул. «Только это уже не от обиды, а от бешенства и бессильной злобы». «Именно что бессильной! черти драны, Плетью обуха не переживешь. Припадая на отбитую ногу, я поплелся прочь с одной единственной банкой ваксы. А в спину тут же что-то ударило. «Не иначе швырнули щетку. Я вздрогнул, но не обернулся. Сделал это уже только у соседнего дома, когда правую голень пронзила особо острая вспышка боли. Кинул быстрый взгляд на клуб, похромал дальше, задумался. Никто здесь не знал, кто я и откуда. Никакой охотник на воров след не возьмет. Да и не станут на этих живоглотов деньги тратить. Чай не воры и не убийца. Главное только ноги унести. Я оценил остававшееся до перекрестка расстояние, развернулся и продолжил движение корпуса мощным плечевым замахом, отправил жестянку с ваксы прямиком в витраж на фасаде клуба. Медлить не стал и сразу рванул прочь. Успел пробежать добрый десяток шагов, прежде чем меня нагнал звон рассаженного стекла. Да, попал. У меня словно крылья за спиной выросли. А как иначе-то? «Теперь, если изловят, то тумаками не отделаюсь. Либо насмерть забьют, либо в долговую тюрьму бросят. Где изгнию? Бежать!» Разлетелась по улице и оборвалась пронзительная трель свистка. Следом подручный квартального заорал «Держи вора!» Я легко уклонился от протянутой руки. Затем метнулся в другую сторону, огибая вознамерившегося загородить дорогу латочника. «Вот так куда лезешь, баран? шибуже же!» Скорость я набрал отличную. Непременно успел бы повернуть за угол и затеряться на соседней улочке, если б какой-то Франт не сунул в ноги трость. Пришлось скакнуть через нее, и в момент приземления под коленом полыхнула боль. Ступня подвернулась, удержать равновесие не вышло. Только и сумел, что не пропахать мостовую носом. Кувыркнулся и сразу вскочил. Но момент оказался упущен безвозвратно. Улицу уже перегородили кучковавшиеся перед театром зевахи. Через них не прорваться, за спиной шаги. Я метнулся в боковой проход, и привратник проскочил мимо, не сумев вовремя повернуть вслед за мной. Только все форы шиш да маленько. Отчаяние и страх придали сил, но проход закончился тупиком, и ничего не оставалось, кроме как юркнуть в распахнутые ворота. Задворки театра оказались окружены высоченным забором, А только я вытянул из кучи мусора обрезок доски и отскочил с ним к стене, следом ворвался взбешенный привратник. Мимолетное замешательство преследователя сыграло мне на руку. Я в один миг оказался за его спиной и со всей дури саданул доской по затылку. Цилиндр улетел прочь, а дядька рухнул, как подкошенный. Попытался было привстать, но лишь перевалился на спину. Так на земле и замер. Ливрея распахнулась. Серебром блеснула уходившая в жилетный кармашек цепочка. Я легко переборол соблазн умыкнуть часы, подпрыгнул, ухватился за водосточную трубу и принялся карабкаться по ней на крышу театра. Едва успел миновать карниз второго этажа, как в лодыжку вцепились сильные пальцы. Но подручный квартального чуть опоздал и не сдернул меня вниз, лишь сорвал с ноги ботинок. Сволочь! Я еще шустрее заработал руками. И едва не полетел вниз, когда ладонь соскользнула с покрытого толстым слоем сажи кирпича. Чудом удержался, успев перехватиться другой рукой. А как перевалился через ограждение крыши и глянул вниз, без промедления сорвал с ноги второй башмак. «Лови!» Уже начавший сбираться вслед за мной молодчик, получил деревянным каблуком по темечку и соскочил на землю. А я ухватил надломленную черепицу, замахнулся и, желая разом расквитаться за все и сразу, запустил ее вниз». Подручный квартального вскинул руку, и обожженная глина разлетелась в пыль, словно угодила в невидимую преграду или нарвалась на встречный удар незримого тарана. «Адепт! Этот гад адепт!» Я отпрянул от ограждения, и тут же послышался окрих. «Эй!» Трубочист в двух крышах от театра сунул в рот два пальца и пронзительно засвистел. Я испуганно вздрогнул и понесся на другой край здания. Оно чуть возвышалось над соседними, и мне без всякого труда удалось перемахнуть зазор сажень шириной, для верности оттолкнувшись левой ногой, а не отбитой правой. Не устоял. Кувырком сбросил скорость и рванул дальше. «Бежать!»